Часть 4. Чисто умбрийские сладости. Мы с вами узнали столько рецептов полезного питания, что теперь можно позволить себе немного вредного удовольствия. Тем более, что рецепты умбрийских кексов и печеней проверены веками. Не зря здесь можно встретить кондитерские, которым не меньше 300 лет. Многие умбрийские десерты состоят из фруктов и орехов, и их также можно отнести к здоровому питанию. Провинция Терни славится своими рождественскими сладостями. Пожалуй, главное из них – пампепатто или панпепатто. По внешнему виду эти сладости напоминают наши пирожные муравейники, только очень темного шоколадного цвета.